Глава 53 Явление Кируса Лерго Среднего я ожидала, потому меня совершенно не удивила процессия, направляющаяся ко мне в гости через несколько дней после отъезда Кир-Армы. Улыбающаяся Кирлиса, о чем то веселом рассказывающей ей Кир-Армы, Кирус Лерго-младший, мой так называемый жених, не менее довольный, и мрачноватый Кирус Лерго-средний. Признаться, ощущать себя победителем в данной ситуации было весьма приятно. Обед смело можно опустить. Почти точная копия того первого совместного обеда. Просто кроме пирожных на стол поставили еще и несколько небольших вазочек с конфетами, и среди них новинка — маленькие шоколадные шарики с фундуком внутри. Мне было жизненно необходимо добить Киру лерго. После еды решили выйти к тому самому озеру, где младший вылавливал тонущего мальчишку. Он, как заправски, ловилась, подхватив под руки Кирлису и Кир Арму, упорно тащил их к воде, попутно развлекая какой-то байкой. Мы с Кирусом Лерго средним отставали от них буквально на десяток шагов, не больше. Я молчала, злонамеренно и торжествующе. Наконец, Кирус не выдержал и заговорил: Кир Стефания, боюсь, я вынужден признать, что я недооценил вашу новинку. Я продолжала молчать, пусть вываливает все карты. В темную я больше играть не стану. Но предложение было совсем не то, о котором я мечтала. Почтенный Кирус интересовался, сколько я возьму за обучение пары человек. Надо сказать, это меня взбесило окончательно. Я ласково улыбнулась Кирусу и задала вопрос. Скажите, Кирус Лерго, а вы осушили эту комариную плешь? Разумеется, там всего-то и нужно было пробить небольшой канал, буквально несколько шагов. Кроме того, Я наладил сообщение с центральной улицей города. У меня три коляски с возчиками на жаловании. Они бесплатно перевозят всех желающих отобедать. Там ехать-то всего ничего, но все же прогулка и маленькое развлечение. У меня работают два лучших повара из тех, что я смог найти. Один занимается мясом и рыбой, второй — десертами и напитками. Разумеется, у них есть подмастери и помощники». «И сколько народу за день проходит через ваше заведение?» Кирус помолчал, как-то встряхнулся, очевидно вспомню, что разговаривает не с равным, а с молоденькой девчонкой, и несколько грубовато спросил. «Какая вам разница, Кир Стефани?» «О, Кирус Лерго, очень большая разница. Конечно, мне хотелось бы знать точную сумму ваших вложений, но, боюсь, вы не ответите на этот вопрос». «Да зачем вам знать размер затрат?» Кирус повысил голос. Я, похоже, зацепила его за живое. «Думаю, деньги у него кончаются» а заведение не окупается от слова «совсем». Прежде чем добить Кируса, я ласково ему улыбнулась. Еще по прошлым своим делам я помнила, улыбка иногда добивает конкурента лучше любых угроз. «Понимаете, Кирус Лерго, осенью мне не придется платить налог». «И при чем здесь это?» Кирус перебил меня и откровенно злился. «Ну, когда вы разоритесь окончательно, а дело к тому и идёт» я выкуплю ваше заведение не более чем за половину вложенных в него средств. Поэтому, собственно, я и интересовалась размерами ваших вложений. Мне нужно было понять, что именно мне придется делать еще. Пусть кто угодно считает меня язвой, но бордовое лицо Кируса сполна вознаградило меня и за пренебрежительные отношения, и за попытку отнестись ко мне как к капризной юной дурочке, и за все сразу. Да, я выгляжу молодо, и я девушка, Но ничем я не показала, что я глупая или бестолкова. Если Кирусу нужны напарники, пусть ищет дурака, а мне проще будет действительно сделать так, как я заявила со злости». Домой мы возвращались в полной тишине, и Кирлиса, и Кир Кирарма поняли, что договоренностей мы с ним не достигли. А Кирус Лергом-младший, весьма элегантно, не хуже придворного листеца с опытом, наговорил любезности дамам и как-то ловко повесил их на Армана. Меня, впрочем, под руку подхватывать не стал. Надо сказать, я оценила, что он бережет мою репутацию. Но отстал от Кир и своего брата и невольно заставил и меня замедлить шаг. «Кир Стефания, я вижу по лицу Армана, что вы не договорились с ним. Можно спросить, в чем причина? Что не устроило вас в его условиях?» «Киру Слерго, ваш брат не предлагал мне никаких условий. Сперва он весьма воодушевленно начал рассказывать о проделанной работе» а потом, очевидно решив, что я недостойна таких важных сведений, спросил, какая мне разница, что именно он сделал. Я и ответила, какая именно. И? Я повторила свою речь Киру Лерго почти дословно и заметила, что он с трудом сдерживает ухмылку. «Я сказала что-то смешное, Кирус Лерго. нет «Нет-нет, Кир Стефания, вы сказали все просто великолепно». «Тогда почему вас это так смешит?» Потому, милая моя невеста, что почти то же самое, я сказал ему перед отъездом. Я сказал, Арман, будь честен и не дуй щеки, без ее помощи ты проиграл. Кир Стефани, у меня к вам большая личная просьба. Помогите моему брату. Я совершенно равнодушен к сладостям, как вы знаете. Но я вполне оценил тот эффект, который они произвели на Киру Сатирину. А ведь он весьма переборчивый сладкоежка. Кирус Слерго. Я не собираюсь даже из благодарности к вам прыгать вокруг вашего брата. Мало того, что он ввязался в достаточно расходное дело, не оценив риски отчетливо, так еще и меня считает... Слово «дура» я произносить не стала, ни к лицу юным Кир ругаться. Недостаточно разумный, чтобы поделиться планами. Если вспомните, я четко назвала сумму, которую на тот момент могла вложить в дело. Если бы Киру Слерго ответил мне так же четко, мы могли бы обсудить и дальнейшие совместные планы но он решил, что он лучше всех знает. Даже сейчас он не собирается делиться со мной своими дурацкими секретами, подозревая меня. В чем, собственно? Я всего лишь спросила, сколько народу проходит в день через заведение. Это можно узнать, даже не спрашивая у него. И что? Вместо ответа на вопрос я нарываюсь на какие-то мутные подозрения. Так что разбирайтесь со своим братом сами». Я, безусловно, благодарна вам за помощь в деле с Кирусом Токсу и за возврат крупных сумм по налогам, но я... Тсс, Кирстофания. Я вижу, что вы злитесь. Прошу вас, простите моего брата. Его опыт с женщинами довольно сложный и неприятный. Я прошу у вас разрешения на переговоры от вашего имени. Как это? Ну, думаю, я смогу достаточно точно назвать ваши требования и... Кируслерго, я поняла. Но, знаете, получится, что вы выкрутите брату руки от моего имени. Подумайте сами, зачем мне компаньон, который меня ненавидит? Конечно, я здорово разозлила его, но, думаю, за дело. Я не полезу в его игры. Осенью у меня будет достаточно средств, чтобы начать свое дело в В Впритык, но я справлюсь. Да, я предпочла бы, пожалуй, попробовать начать здесь, в Рикберсе, Но до денег мне осталось ждать всего пять месяцев, а терпение — добродетель, как утверждает наш патрон. Гости уехали. Уехала и Кирлиса, чуть укоризненно покачав головой на прощание.